«Всего с меня 720 универсальных кредитных единиц!» Довольно выдал лавочник, запирая в сейф наиболее ценную часть добычи Андрея – позвоночник шестипалой ящерицы. «Вот удивляюсь я тебе, Кузьмич! Вроде и нулевик, а хабара с рейда всегда столько волокёж, что иной двойке не всегда удаётся!» «И много ты тут на первом горизонте двоек видел!» усмехнулся Андрей. «Да встречаются иногда», – не согласился с ним лавочник. «Сейчас, например, пара таких в баре Клауса торчит. С караваном пришли. А ты к нам надолго?» Не, только хабар скинул и до дому», – мотнув головой, решительно заявил Андрей. Хотя еще пару дирсов назад собирался задержаться в поселении Носки-другой, помыться, пожрать нормальной пище а не полевых пайков. Но двойкам на глаза он старался попадаться как можно реже. Если единички были напрочь не способны засечь то, что он уже овладел Хаса, во всяком случае, если он не начинал оперировать ими поблизости от них на достаточно высоком уровне, то с двойками было все не так однозначно. Хорошо продвинутые двойки способны были уловить способность к оперированию Хаса, даже если человек просто стоял рядом, только приглядевшись. Пока землянина выручала то, что продвинутых двоек на первом горизонте практически не было. Ибо все, кто сумел обладеть Хаса на втором уровне или просто сделать себе второй узор, слегка освоившись со своими возможностями, сразу же двигали на нижние, куда более жирные в плане добычи горизонты. Так что те двойки, которые встречались здесь на первом горизонте, были для него не слишком опасны, поскольку почти поголовно еще только осваивались со своими возможностями. Исключения составляли только те, что попадали на первый горизонт по каким-то своим делам, Например, в сопровождении караванов, как упомянутая лавочником парочка. Че, даже не помоешься и не похаваешь? удивился лавочник. Не! -е -е -е", мотнул головой Андрей и рефлекторно поправил маску. Первый вариант при резком движении головы слегка сползал на сторону и натирал нос. Перед этим рейдом Руб Кинжальник все поправил, но от привязавшегося за первый саус ношения маски жеста землянин пока окончательно не избавился. «Опаздываю. Обещал одному знакомому быть в Тасмигурце, а тут видишь как, славная добыча подвернулась. Не упускать же. И до Тасмигурца на своем гробу переть тоже смысла не было. Вот я и заскочил к вам». Ну а теперь, чтобы уложиться к указанному сроку, придется поднажать. Ага, угу", кивнул лавочник. Тогда понятно, брать что будешь. Андрей задумчиво почесал затылок. Давай питок полевых пайков второго уровня и... Слушай, а мне тут рассказали, что есть такой линк, называется симбиотическим. У тебя такого нет? Нет, с сожалением покачал головой лавочник. Дорог больно а спрос на него не очень. Ну да он просто сумасшедший, для первого горизонта деньжище стоит. Мало кто способен вытянуть. Да и польза от него только в том случае будет, если у тебя природная чувствительность к хаса проснется. А часто ли такое бывает? Один на сотни тысяч. Так что на нашем горизонте его мало кто в лавках держит. Вот ниже... А ты что, купить хочешь? Засуетился лавочник. Так, я для тебя специально закажу, с большой скидкой, всего за три с половиной. Не, оборвал его Андрей, не надо. Хотя купить его я подумываю. А что, с деньгами, как видишь, у меня все нормально, с удачей тоже все в ажуре. И чего бы мне не оказаться в этом случае, как раз таким вот одним из сотен тысяч, у которых эта самая природная чувствительность к Хаса и проявится, а? «Но вот то, что я его куплю именно у тебя, уж извини, гарантировать не могу». «Уж больно, ваше поселение далеко от Тасмигурца. Кто его знает, когда я еще сюда забреду?» «Понятно», – уныло отозвался торговец и наклонился, доставая заказанные полевые пайки. Из поселения Андрей выбрался без проблем, не встретив никого опасного. Похоже, упомянутые лавочником двойки основательно засели у Клауса. Однако ситуации на вроде этой его понемногу начали напрягать. И вообще, пора куда-то двигаться. Нет, с одной стороны, все было просто отлично. Как оказалось, слабые доходы Бродников на первом горизонте были вызваны не столько даже его бедностью, сколько слабыми возможностями самих Бродников. Андрей с его оптимизированной сигнальной сетью четвертого уровня был способен засекать наиболее крупных и опасных представителей хищной флоры и фауны первого горизонта на открытой местности в радиусе аж пары коршемов, то есть чуть меньше полутора километров. Правда, открытой местностью горизонты Кома отнюдь не изобиловали. На средней пересеченной же дальность обнаружения падала уже в 2-3 раза, а среди скал так и на порядок. Но этого в принципе вполне хватало для того, чтобы охотиться только на самую дорогую добычу. Так что с точки зрения Хабара его пока все устраивало. Но вот скрывать то, что он может оперировать Хаса с каждым разом становилось все труднее и труднее. Из-за его удачливости кое-кто начал на него коситься, ломая голову над ее скрытыми причинами. Так что Андрей вынужден был, чтобы так уж сильно не наталкивать окружающих на нехорошие мысли, выработать определенную тактику. Заключалась она в том, что, во-первых, время от времени землянин появлялся в Тосмигурце и ближайших поселениях, нагруженный дешевым сеном – картинно матерясь по поводу неудачного рейда. И во-вторых, существенную часть наиболее дорогой добычи он стал сбывать не в Тасмигурце, а в других окрестных поселениях. Это, впрочем, было не слишком уж сложной задачей. Если представить себе объемную карту человеческих поселений Кома, то более всего она бы напоминала этакий лес лиственных деревьев без корней. Каждое такое дерево вершиной своей, то есть самой высокой точкой, имело бы базу на поверхности кома, от которой сразу же шла раскидистая крона поселений на первом-втором горизонте. Затем с понижением горизонта эта крона все редела и редела, горизонту к десятому вырождаясь в тонкую ниточку одной максимум пары караванных троп тянувшихся к одному-двум поселениям на 9, 10 и более нижних горизонтах. Кое-какие деревья тянулись еще ниже к редким факториям на 14, 16 горизонтах, потому что поселений на такой глубине практически не было. Ходили слухи, что где-то три сектора даже мол смогли зацепиться за 17 горизонт, но только слухи, в которые причем не очень-то и верили. Даже фактории, имеющие выход в миры, то есть способные обеспечивать себя хотя бы водой и пищей, а то и чем еще, если мир за порталом оказывался довольно развитым. И то на таких низких горизонтах едва держались, постоянно атакуемые тварями кома, для которых те же ракроны служили всего лишь пищей. Чего ж тут говорить о поселениях. Так что на первом и втором горизонте поселений было больше всего, и располагались они наиболее густо. Как следствие, расстояния между ними были не слишком большие. Так что, учитывая, что в каждое подобное отдаленное поселение Андрей наведывался раз максимум два за все время своего пребывания на первом горизонте, уже зашкалившее за 8 саусов, излишнего внимания, пока слава богу удавалось избегать. Ну и кроме всего прочего, он использовал эти свои посещения еще и для запуска выгодных ему слухов. Таких, например, как слух о том, что широко известный Бродник Кузьмич подумывает приобрести зародыш симбиотического линка. То есть, сам он, естественно, ничего приобретать не собирался. Зачем, если симбиотический линк у него уже был? Так что ему нужно было всего лишь неким образом легализовать уже имеющийся. И как раз для этого он подобный слух и распускал. Мол, все слышали, что Кузьмич собирается купить симбиотический линк, а потом раз, он у него появился. Где, у кого купил, пойди узнай. Эван по скольким поселениям шлялся, а в каждом-то не по одной лавке. Глядишь, где и набрел.